Часть третья. Поистине философия достигнет вершин успеха, если ей когда-нибудь удастся обнаружить средства, используемые проведением с тем, чтобы привести человека к своему предназначению. Только тогда мы сможем предписывать несчастному двуногому животному определенные способы поведения, указав ему верный путь среди житейских тернистых путей. Только тогда человек освободится от причудливых капризов судьбы, которой мы даем двадцать различных имен, поскольку ничего конкретного о ней не знаем. Где сад? Несчастная судьба добродетели. Шестьдесят восемь. Рим. Я покинул Грецию несколько часов назад, оказалось несколько недель. Солнце тут светило в упор, манеры были изящнее, архитектура и живопись разнообразнее, но итальянцы, подобно их предкам римлянам, словно бы прятались от света, правды, собственной души за тяжелой шермой роскоши, за маской изнеженности. Мне так недоставало греческой прекрасной ноготьи, человечности. Неизменные расфуфыренные жители Рима отталкивали меня, как иногда отталкивает твое отражение в зеркале. Встав пораньше, я успел на электричку до Тиволи и альбанских холмов. Пересел на автобус, тряся на нем до Субиако. Там перекусил и по краю зеленого ущелья отправился в горы. Дорога привела меня в безлюдный дол. Далеко внизу слышались шум воды, птичий пение. Тут начиналась тропинка, бегущая меж тенистых падубов к узким ступенькам, вырубленным в отвесной скале. Обитель прилепилась к ней, как ласточкино гнездо, и потому напоминала греческий православный монастырь. Над ущельем кокетливо нависала стрельчатая аркада, а ниже по склону спускались возделанные терраски. Изысканные фрески на внутренней стене, прохлада, спокойствие. У дверей галереи сидел старый монах в черном. Я спросил, можно ли видеть Джона Леверье, и пояснил, англичанина, который нашел здесь приют. К счастью, я захватил его письмо. Старик придирчиво изучил подпись, потом, когда я совсем было решил, что след ложный, кивнул, и, ни слова не говоря, стал спускаться по какой-то лестнице. Я вошел в приемную, украшенную мрачными росписями. Смерть протыкает мечом юного Сокольничего. Средневековый комикс. Вот девушка прихорашивается перед зеркалом. Вот она же в гробу, вот ее скелет обтянутый лопнувшей кожей, вот жалкая горстка костей. Послышался смех. Старый монах что-то весело выговаривал по французски своему молодому товарищу, оба они приближались ко мне из глубины приёмной. Ah, si tu penses que le football est un des sujets de méditation? Ну, коли ты считаешь футбол подходящей темой для размышлений. Появился и третий. Вздрогнув, я понял. Это и есть Ливерье. Высокий, с короткой стрижкой, худым загорелым лицом, очки в стандартной отечественной оправе, англичанин до кончиков ногтей. Он помахал рукой. «Вы хотели меня видеть?» «Я Николас Эрфи, с Фраксоса». Он как-то сразу и удивился, и смутился, и рассердился. После долгого колебания протянул руку. Мне, взапревшему после ходьбы, она показалась сухой и прохладной. Он был дюйма на четыре выше меня, настолько же лет старше, и вел себя иронично, словно старшекурсник с абитуриентом. «Вы что, специально ехали в такую даль?» «Нет, просто заскочил по дороге. По-моему, я и ясно дал понять, что...» «Да, Ленон...» Обменявшись этими незаконченными фразами, мы не удержались от кислых улыбок. Он решительно посмотрел мне в глаза. «Боюсь, вы все-таки напрасно приехали». Честно говоря, я и помыслить не мог, что вы. Я робко указал на его одеяние. Я думал, монахи подписываются. Ваш брат во Христе? Слабая улыбка. Здесь забываешь о формальностях. Не знаю, хорошо это или плохо. Он опустил голову. Повесла неловкая пауза. Может, лишь для того, чтобы прервать эту неловкость, он смягчился. Что ж, коль скоро вы здесь, я покажу вам монастырь. Я открыл рот, чтобы сказать, что я не турист, но он уже вел меня во внутренний двор. Я осмотрел непременных воронов и ворон, ворон, эмблема монашеского ордена бенедиктинцев, священную ежевику, на которой расцвели розы после того, как туда упал святой Бенедикт. У меня слишком живое воображение, чтобы относиться к таким вещам подобающим образом. Вот и сейчас, вместо того, чтобы размышлять об умерщвлении плоти, я представил себе человека, споткнувшегося на буераке и голышом влетевшего в колючие кусты. Нет, работы Перуджина произвели на меня более сильное впечатление. О лете 1951 года я не выяснил ровным счётом ничего, зато кое-что узнал о самом Ливерье. В Сакроспеко он всего несколько недель, а раньше проходил послушание в одном из швейцарских монастырей. Он изучал историю в Кембридже, бегло говорил по-итальянски, совершенно незаслуженно считался знатоком английского монашества второй половины пятнадцатого века. Собственно, он и попал в Сакраспеко, чтобы покопаться в знаменитой библиотеке. В Грецию ни разу не возвращался. Он и тут оставался английским интеллектуалом. Боялся показаться смешным и делал вид, что всего лишь притворяется монахом. А на самом деле этот маскарад ему даже чуточку в тягость.